Жан-Жаке надо уметь отделить бессмертное от повседневного. Нельзя сосредоточивать внимание на том, что снижает его до нас. Наоборот, нужно раз и навсегда вобрать в себя те его черты, которые заставляют нас тянуться к его вершинам. Свет великих идей в произведениях Жан-Жака вечен, как свет звезд. Слепота Жан-Жака в мелочах повседневности предопределила его судьбу. Если бы не она, ему не дано было бы так глубоко заглянуть в сущность основных явлений, она была бы вред только ему одному, а ясновидение Жан-Жака служит на благо всем. Однажды Фернан встретил в парке толстую пожилую даму, всю в черном, возвращавшуюся, по-видимому, с могилы Жан-Жака. Дама эта смотрела на него так, словно удивлялась, что он не узнает ее, она даже сделала движение, как будто хотела заговорить, но потом прошла мимо. Только позднее Фернандо догадался, что это, вероятно, Тереза. Он недоуменно покачал головой. Он попросту не понимал теперь, как могло случиться, что он так безмерно влюбился в нее когда-то, годами не вспоминал о ней. Все, что пережито с этой женщиной, ушло безвозвратно, и к нему никакого отношения больше не имеет. Даже узнав, что Тереза живет в Плюсси с пресловутым Николасом, Фернан ничего не почувствовал, кроме какого-то странного безразличия. Он пытался было распалить себя против убийцы Жан-Жака, твердил себе, что не будь его, величайший мыслитель и писатель земли французской, еще и не был бы жив, и все же ничего, кроме легкого омерзения к Николасу, он не чувствовал. Через несколько дней у Фернана произошел первый серьезный разговор с отцом о личных делах. «Счастье встречи с сыном было для маркиза мрачено тайными сомнениями. Долго ли пробудет здесь сын? Не уедет ли опять? Что там у него с этой креолкой?» И вот, наконец, месье Жерарден собрался с духом и спросил, «Ты ведь довольно долго прожил на французских Вестынских островах, не правда ли? Не расскажешь ли что-нибудь о твоей тамошней жизни?» Фернан без того собирался поведать отцу о своей сандамингской эпопее, ему было досадно, что отец не дождался, пока он сам об этом заговорит. — Филадельфии, сказал он, — много было разговоров об отмене и рабовладении. К сожалению, дело так ограничилось одними разговорами. Вот и захотелось ему собственными глазами посмотреть, как осуществляется в Вест-Индии французское законодательство о рабовладении, так называемый Черный кодекс. «В сущности, дорогой батюшка, — улыбаясь, — добавил он, — ведь это вы послали меня в Сан-Доминго. Вы в свое время внушили мне, чтобы я изучил труд Рейналя о французской Индии». Жерарден предпочел бы, чтобы Фернан остановился на личных моментах, а тот все распространялся на свою излюбленную тему арабовладений. В общем, продолжал Фернан, вестынские плантаторы обращают с своими рабами человечнее, чем их коллеги на южном материке, и кружок филадельфов в Кап-Франция сделал немало добра. Он, Фернан, был одним из руководителей этого объединения друзей человечества, и на огромных плантациях, приобретенных им в Сан-Доминго, пытался доказать, что именно при мягком обращении с цветными рабами можно добиться наилучших результатов. Маркиз не совсем кстати сказал, «Ты, конечно, слышал, что я освободил наших крепостных. Ношу с отказаться даже от своих прав на рыболовные угодья». Он все ждал, что вот-вот Фернан заговорит о креолке, о мануазель де Традерсей и о своих планах на будущее, но ждал он напрасно. Сын продолжал рассуждать о «Черном кодексе». Фернан улыбался из смысла привести Гортензию де Традерсей во Францию и сделать ее своей женой, но он не рассказывал о ней. Он еще колебался, он не знал, как ему быть. И поэтому не хотел принимать никаких скороспелых решений. Именно для того, чтобы взвесить все спокойно и без постороннего влияния, он и вернулся во Францию. Глава седьмая. Новая Жильберта. Брак Жильберты оказался удачным. Матее нравился. Она чувствовала, что он ее любит страстно и сердечно. В атмосфере такой уверенности жилось хорошо. Неприятно было лишь то, что он уж очень придирчиво следил за точным выполнением их разнообразных обязанностей при дворе.